Глава 5. Муниципальный жилой дом, Москва, Пятницкое шоссе, 16 сентября, суббота, 8.29. Пушистая персидская кошка запрыгнула на кровать, по-хозяйски прошлась вдоль спящей Ларисы, недоуменно прислушиваясь к ее тихому дыханию, наступила короткими толстыми лапками на подушку и ткнулась курносой мордочкой прямо в лицо девушки. Длинные усы защекотали ноздри. «Хрося, уйди!» Лариса сонно отмахнулась от кушки, но там, мурлыча о чем-то своем, еще сильнее уперлась ей в щеку. Девушка сдалась и провела рукой по немедленной изогнувшейся спине нахального зверька. Урчание усилилось. Хрося, уперев в лицо девушки лохматый бок, важно разлеглась на подушке и принялась сосредоточенно вылизываться. Лариса открыла глаза и потянулась. Настенные часы показывали половину девятого утра. Рано. Слишком рано, учитывая, что до кровати она добралась только в половине второго ночи. Но делать нечего. Сон ушел. В окно били не по осеннему яркие солнечные лучи, в открытую форточку проникала восхитительная свежесть зарождающегося утра. Кошка довольно урчала на захваченной подушке, а значит, поспать больше не удастся. Лариса снова потянулась, Родители, воспользовавшись необычайно жарким бабьим летом, подались вчера на дачу и наверняка оставили ей список необходимых покупок. Девушка скосила глаза на письменный стол. Так и есть. Листок бумаги и несколько купюр. Ладно, все равно в институт сегодня не надо. Лариса сидела на дипломе и навещала альма-матер не чаще раза в неделю. Девушка окончательно проснулась, и мышцы немедленно напомнили о вчерашнем катании по парку. Контрастный душ, немедленно. Она уже собралась выбираться из-под одеяла, как вспомнила вчерашний вечер полностью. Проклятые хулиганы! Откуда они только взялись? Испортили такой день! Или не испортили? Мальчики проявили себя во всей красе, особенно Витя. Здорово они показали бритым подонком как следует обращаться с девушками. Воспоминания о том, как смело встали на их защиту ребята, вызвало приятное ощущение Лариса непроизвольно улыбнулась. Дурацкая выходка шпаны стала романтическим испытанием для кавалеров, которое они достойно выдержали. И чего она отказалась ехать с ними в спортбар? Перепугалась дуреха. Хотя нет, вот кто действительно перепугался, так это Ольга. Убежала, ее так и не нашли, хотя бродили по парку и кричали ей довольно долго. — Надо бы проверить, как там она. Лариса дотянулась до телефона и набрала номер подруги. — Оля, приветики. — Это Лариса. — Ларка, привет. Голос подруги был немного странным, настороженным или, может быть, сонным. Только сейчас до Ларисы дошло, что у Ольги вряд ли есть дома такая же наглая кошка. Она машинально провела рукой по пушистой голове зверька. Прося довольно повела ушами, но глаза не открыла. Она уже практически спала. «Оля, я тебя разбудила. Угу. А ты куда вчера пропала? Мы так волновались!» «Кто?» — поинтересовался Артем. «Подруга», — объяснила Ольга, прикрыв трубку ладонью. «Ларка, а я заблудилась. Вышла через какие-то кусты на Ленинский, поймала тачку и поехала домой. Голова не варила от страха, честное слово». «Ой, ну ты дура! Мы тебя искали чуть не до часа ночи. Слушай, ты такое шоу пропустила!» Ребята этим лысым трепку задали. Что надо, они теперь до конца жизни в парке Горького не покажутся. Витька их главарю почти все зубы выбил. Они когда прибежали...» Звонкий девичий голос в трубке набирал обороты. Артем усмехнулся и направился на кухню. Воспользовавшись этим, Ольга широко весь рот зевнула и решила закончить разговор. «Ларка, ты извини, мне на работу пора. В другое время Оля, может быть, и послушала бы о подвигах этого несравненного Витюши». Но сегодня было не то настроение. — Давай созвонимся вечером. — Давай, — легко согласилась Лариса. — Ты вечером с нами? — Еще не знаю. — Присоединяйся. Чего ты все одна до да одна? — Я позвоню. Лариса положила трубку и, резко поднявшись с кровати, потянулась перед высоким, почти до потолка, зеркалом. Ну и пусть мышцы побаливают после вчерашней прогулки. Эти мелочи с лихвой компенсируются теми взглядами, которыми провожают ее стройную спортивную фигурку мужчины. Ножки длинные, талия узкая, плечи худые, а упругая грудь красивая и большая. Лариса задорно тряхнула короткими светлыми волосами. Натуральная Блонди, между прочим. Нежно подмигнула своему отражению и подошла к письменному столу. — Так, список покупок, йогурты, кофе. Денег родители оставили вполне достаточно, даже на карманные расщедрились, но... Лариса улыбнулась. «Уж она-то знает, что деньгам можно найти и более толковое применение, чем тратить их на йогурты». Свою способность воздействовать на людей девушка осознала недавно, около года назад. Правда, еще в детстве все отмечали ее спокойный и уравновешенный характер, умение ладить со всеми и то, как любят ее животные. Лошади, собаки, кошки попадали под ее обаяние мгновенно, И любой пес, даже самый свирепый бультерьер, превращался в присутствие Ларисы в кроткую и послушную баллонку. А год назад девушка заметила, что этим воздействием можно управлять. Если, отвлекшись от всего постороннего, сосредоточиться, то ее мысли, ее желания словно бы транслируются на окружающих, и предки сквозь пальцы смотрят на позднее возвращение домой на олеповатые, но супермодные брючки, на дополнительные две сережки в левом ухе, да мало ли на что еще. Осознав свои способности, Лариса стала применять их не только на родителях, но и на совершенно посторонних людях, друзьях, преподавателях, продавцах. За несколько месяцев ее возможности выросли. Она научилась управлять воздействием, внушать не просто чувства, но образы, заставляя людей поверить в то, чего нет на самом деле. Это было восхитительно. Но самое главное, Лариса научилась вызывать вихрь. Она не знала, что это такое, не понимала его природы, но вихрь увеличивал ее силы, помогал ей делать то, что она хотела. Новые способности подарили ей ощущение силы, власти и определенный доход. Лариса с улыбкой взяла со стола деньги и небрежно опустила их в кошелек. Москва. Набережная реки Яузы. 16 сентября, суббота, 9.13. Тот, кто проектировал эту часть Москвы, был тупицей. На набережной Яузы должны были стоять жилые дома, частные или муниципальные Высотные многоквартирные или одно-двухэтажные виллы, барокко или хай-тек, неважно. Здесь должны были жить люди и любоваться отражением солнца в одной из немногих московских рек. По вечерам они могли бы прогуливаться по набережным или просто стоять на узких горбатых мостиках, глядя на бегущую воду. Здесь можно было бы разбить великолепные парки, сочетающие в себе неповторимую красоту нетронутой природы и человеческую фантазию. Да мало ли как можно было украсить набережную Яузы. Надо было просто подумать. Вместо этого во времена империи ее беспорядочно забили заводскими корпусами, тупыми заборами и безлегкими коробками каких-то НИИ. А теперь некогда чистая своенравная речка превратилась в мутный грязный поток, непонятно с какой целью замурованный в гранит. Корнилов выбрался из служебной Волги и прищурился на яркое солнце. — Мне здесь подождать? — поинтересовался Палыч, его шофер. Андрей отрицательно покачал головой. — Уезжай и возвращайся через сорок пять минут, не раньше. Волга послушно растворилась в потоке машин, а Корнилов не спеша прошелся по набережной, облокотился на черный горячий металл ограждения и закурил сигарету. Тот, кто должен был появиться через пять минут, не терпел табачного дыма, и Корнилов спешил накуриться. Тот, кто должен был появиться через пять минут. Пепел медленно спланировал в мутно-желтый поток. Тот, кто должен. А вот кто кому должен, интересно, и сколько? Андрей познакомился с Сантьяго недавно и видел его всего один раз. Именно на той встрече майор узнал о тайном городе, старинном поселении, растворившемся среди московских улиц, в котором нашли убежище осколки древних цивилизаций. Цивилизаций, правивших землей задолго до того, как соблезубый тикр откусил человеку хвост. Именно на той встрече Корнилов узнал, что магия — не сказка. Не просто узнал, поверил, поскольку Сантьяго умел быть очень убедительным. И именно на той встрече Сантьяго сумел уговорить майора на первый в его, его жизни подлог. Сантьяго сфабриковал доказательства, позволившие Андрею раскрыть дело Виви-сектора, арестовать и выдать за маньяка фотографа Юшлакова. Настоящего же маньяка убил все тот же Сантьяго. Майор знал, что это была не последняя его встреча с Сантьягой, но не думал, что следующий раз наступит столь быстро. Получив от Шведова приказ расследовать ритуальные убийства и немного изучив все собранные улики, Корнилов практически не сомневался в том, кому он должен звонить. «Вы по-прежнему курите, майор Корнилов?» Андрей резко обернулся. В метрах в пяти от него улыбался черноволосый мужчина, только что покинувший роскошный темно-синий ягуар XJ-220. Сантьяго был высок, худощав, подтянут, а его черные глубоко посаженные глаза смотрели весело и внимательно. Он был одет в элегантный бежевый костюм, снежно-белую сорочку, ланжеты которой скрепляли запонки с черными бриллиантами, коллекционный галстук и мягкие замшевые ботинки. Странное дело. Андрею не по душе был факт встречи с Сантьягой, но к нему самому Корнилов не испытывал антипатии, скорее уважения. Сантьяго был в некотором роде коллегой майора, и, как успел убедиться Корнилов, действовал этот человек весьма профессионально хотя какой им к чертовой матери человек. <смех> Жители тайного города только похожи на людей. Генетика у них совершенно иная. Надеюсь, я не опоздал? Ни в коем случае. Андрей бросил окурок в реку, и только после этого Сантьяго подошел ближе. Рукопожатиями они не обменивались. Признаться, я рад, что мы опять встретились, майор Корнилов. Снова улыбнулся Сантьяго. Вам нужна моя консультация или помощь? помощь, разумеется, помощь